Эпилог. Полтора года спустя. Говорят, время лечит. Оно заставляет разум принять неизбежное. Спустя столько времени я поняла для себя, что в моей жизни все имело значение, потому что только благодаря такому исходу событий я обрела истинное счастье и настоящую любовь. Дьяволин души не чаял во мне. Мой любимый мужчина заботился обо мне и дарил такой спектр чувств, от которых порой я теряла голову. Глядя в черные глаза любимого, я теряла в нем себя, но знала, он всегда будет моим. Сегодня у меня важный день. Я, наконец, закончила обучение в университете и теперь по праву считалась квалифицированным специалистом в области экономики. Мой отец хотел, чтобы в семье были счетчики. Ну а я решила использовать свои познания немного в другом направлении. дивалин официально назначил меня своим помощником и правой рукой по бизнесу. Конечно, он долго сопротивлялся и гневался на меня, не желая, чтобы я занималась рутинной работой, но под моими уговорами, ну и чарами, я одержала безоговорочную победу. «Аврора!» Марата кликнул меня, и я вышла из нашей спальни, поправляя по пути мантию и шапочку. «Мы опоздаем, куколка!» Сетовал дивалин «Я уже бегу! Не торопи меня, иначе придется отдирать меня от пола, когда я скачусь кубарем со второго этажа!» Засмеявшись над собственной шуткой, я все же аккуратно ступала по лестнице. «Потому что я была беременна. На пятом месяце. Да-да, у нас с Маратом будет ребеночек. Наш долгожданный подарок, спустя немало прошедшего времени». Взгляд любимых глаз по-хозяйски блеснул, когда Дьяволин встретил меня у подножия. Подал руку и затем притянул к своей груди, осыпая ласковыми поцелуями. «Как там наша маленькая разбойница?» Марат беспокойно задал вопрос, не сводя с меня пристального внимания. «Все хорошо, Марат. Правда». Заверила своего мужа и щелкнула по носу, и мы оба рассмеялись. «Мне нравится быть в таком положении». Призналась я, хотя беременность протекала очень тяжело. После полученных травм, которые аукнулись мне сейчас, было нелегко носить малышку. Но зная, что еще одно сердечко бьется во мне, я отбрасывала все плохие мысли поодаль и думала только о хорошем. Мы ждали нашу кроху с нетерпением. Первый триместр прошел для меня как страшный сон, но пересказывать вам, что со мной было, я не стану. «Вот сами забеременеете и узнаете». «О, черт!» – выругалась я, заметив, сколько уже было времени. Марат нахмурился и тут же напрягся. Я ощущала под своими ладонями каждую его мышцу, натянутую струной, и мне тут же захотелось оставить все на потом и заняться своим мужем. Одно из преимуществ беременности усиливалось сексуальное желание – Мой бедный зверь уже бегал от меня, когда видел мой голодный, вожделенный взгляд. «Аврора, дыши!» Марат усмирял мой пыл и безмолвно просил сконцентрироваться. «Давай уже получим этот чертов твой диплом, а потом...» Он хитро ухмыльнулся, отпрянув от меня. Я захныкала, когда его тепло больше не согревало меня. «Увидишь!» — подмигнул мне, так и не сказав, что задумал. «Ладно, я тебе припомню еще», — подтрунила его, а затем мы оба направились на выход, где нас уже ожидал Виталий и несколько внедорожников. Марат принял на себя ответственность за печать, которую его отец передал по праву родства. Элита встретила Дьявалина с почетом и уважением, хотя сам Марат до последнего отказывался признавать свое место среди остальных членов высшей свиты. Пусть он и так отчасти был в ней, но мой любимый предпочитал оставаться в тени. Действовать в открытую оказалось не так-то просто, но и в этом тоже были свои плюсы. Его верный друг Сафронов после тягомотины с разводом наконец стал свободным мужчиной, а еще у него теперь родился долгожданный первенец – Степка. И женщина, подарившая ему сына, недавно стала его законной женой. «Сафроновы счастливы, а мы вместе с ними». Впервые Женька выдохнул и почувствовал себя свободным от и интриг Анны. Кстати, о ней самой. Они дали 10 лет колонии строгого режима за махинации и еще несколько эпизодов, о которых дивалин даже не стал упоминать. Но по словам того же Виталия, Анне придется не сладко, и за свой длинный язык она еще поплатится. Бизнес-журнал, редактором которого она была, окончательно разорвал с ней контракт. И даже ее богатый отец не сумел отмазать дочь и вытянуть из справедливого болота. Еще у нас теперь новые смотрители в доме. Тот старик, который отогнал от меня парней наркоманов, пытавшихся напасть на меня. Каким-то чудом мой дьявол сумел уговорить пожилую семью принять от нас предложение. Конечно, я поддержала своего мужа, ведь это самое разумное решение. Вот и сейчас наши старички будто наши родные люди. Провожали нас, неустанно махая ладошками. «Волнуешься?» – заметил Марат, накрыв мой округлый животик своей широкой ладонью. Моя малышка тут же выполнила кульбит, отталкиваясь ножками от стенки, словно крылышко бабочки. Такими были ощущения, переполняющие во мне чувство любви. «О!» – восторженно воскликнул Дивалин и уставился на меня, широко улыбаясь. «Я чувствую, как она играется!» «Да!» Засмеялась я. Немного поменяв позу, я облокотилась о плечо своего мужа. Мы замолчали и в тишине ехали несколько минут. Потом я отпрянула от любимого и засмотрелась на его точенный искусный профиль лица. Марат почувствовал мое пристальное внимание и тоже оглянулся. — Что-то замышляешь? — игриво поинтересовался он. — Нет, я просто любуюсь на своего мужа. Разве мне запрещено? Переняв его тон, я подражала ему. «Тебе нет, Аврора», — сказал, как отрезал, и в этом был весь мой Марат, Человек-Слова. Еще одним приятным бонусом во всей моей истории стало то, что я получила доступ к сейфу, который мне завещала мама. Дедово состояние окончательно перешло на мое имя, и теперь я могла бы прожить долгую и беззаботную жизнь. Но не в деньгах счастья и я это поняла очень давно. Поэтому я попросила дивалина помочь мне с организацией фонда помощи пострадавшим девушкам, которые попадали в рабство. Эта идея пришлась по вкусу той же верхушки, и некоторые влиятельные персоны, жены бизнесменов, присоединились к моему проекту. Оно и понятно. Им-то имидж, а мне помощь. В частности, финансовая, да нехилая. «Ты подумал, как мы назовем малышку?» Вот никогда бы не думала, что такой простой вопрос поставит здорового мужика в тупик. Дивалин виновато помотал головой. «Аврора, я...» — запнулся он. Затем взял мою руку в свою и сцепил их в крепкий замок. «Как тебе имя, Милана?» Не дождавшись его ответа, я вставила свои пять копеек и на удачу мысленно скрестила пальцы. «М?» — Марад задумался. «Неплохое», — согласился он, примеряя к имени отчества. Ему понравилось, каким оно оказалось созвучным. «Аврора», — ласково прошептал мое имя. «Я бы нашу девочку тоже назвал Авророй». Я тут же запротестовала, отсев от мужа. «Нет уж, одной Авроры в доме достаточно». Обиженно надула губы, но Марат быстро привел меня в чувство. Мой муж прильнул к моему плечу своими горячими губами, постепенно поднимаясь выше к скуле. Обдал пылающим жаром и прошептал на ухо, испепеляя меня окончательно. — Но мне будет всегда мало, Аврора, — промолвил вкратчиво с намеком на словесный шантаж. — Потому что я люблю тебя. А разве зверь не получает то, что по праву принадлежит ему? — Марат! Хохотнула я, но потом притихла, как никогда поняв, что мой мужчина рядом со мной был настоящим защитником. Для всех остальных он жестокий и бездушный дьявол, а для меня — любящий муж и сногсшибательный любовник. «И мне тебя будет всегда мало», — ответила я, потянувшись к лицу любимого. «Потому что любить тебя — это дышать тобой». Конец.